Мы отправились в Хулльсрат в тот же день, после обеда. Машину пришлось оставить за несколько километров до замка, поскольку дорога была перекрыта здоровенными, вросшими в землю каменными противотанковыми ежами. Возможно, для того, чтобы в замок не забрались на джипах, предположил Ян. Но я почему-то ему не поверил. В те времена, когда их сюда положили, джипы для внедорожных разъездов по выходным дням были явно не у многих. Солнце стояло еще высоко, когда за рощей старых пирамидальных тополей показались старые развалины. У меня появилось отчетливое чувство, что я уже был здесь, и не однажды. Сначала мы обошли развалины по периметру. Ян наносил очертания развалин на план замка, скопированный им из какой-то старой книги. «Вот здесь», — сказал он, указывая на наиболее разрушенную часть, — «был большой замковый зал». Думаю, в нём проходили самые людные мероприятия, вроде совещаний, а также посвящения новобранцев. В той части он указал на практически целиком сохранившийся первый этаж. Были личные комнаты и подсобные помещения вроде хранилищ. Разумеется, были ещё и второй и третий этажи, а также чердак. Замок был построен как единое здание без дополнительных стен и пристроек. Чердак не сохранился, но, вероятно, уцелели подвалы. В прошлый раз мы несколько дней искали вход в них, но безуспешно. Возможно, он был единственным и находился где-то поблизости от большого замкового зала, поэтому полностью завален. Прежде чем забраться на развалины, мы с Яном несколько раз обошли их по периметру. Замок был небольшой, и это заняло у нас не больше часа. Чуть ниже по склону холма протекала небольшая извилистая речка. скорее широкий ручей, терявшийся в подлеске. Слушая рассказ Яна о замке, я пытался представить себе его в прежние времена. Если не в конце 17 века, то уж по крайней мере в середине 20-го. Поскольку меня не оставляло ощущения того, что я уже был здесь, то, ощупав фурну в кармане, подумал, что, возможно, именно это место и могло мне сниться. Я попытался пройти вдоль реки, чтобы найти дорогу, по которой в моем последнем сне я убегал из замка, раздираемый ненавистью и отчаянием. Придя по склону, я посмеивался над этим довольно нелепым предположением и в глубине души уже точно зная, что на самом деле все гораздо серьезнее. В своей жизни мне довелось встретиться со многими хорошими людьми, которые чему-то меня научили и лучшим образом повлияли на мою жизнь. Это и мои учителя, и авторы книг, и книги, которых я люблю больше всего, и учёные, которые помогали мне в моих исследованиях, и просто мои близкие люди. В один из дней этот список пополнился продавцом обувного магазина в пригороде Буэнос-Айреса. Он стоял у дверей и раскурил вонючую сигарету. Несколько минут наблюдал за тем, как я выбирал себе кроссовки, затем спросил: "Зачем это тебе?" Я был несколько удивлён. "Зачем люди покупают кроссовки?" Разумеется, для того, чтобы заниматься спортом, либо чтобы была удобная обувь на каждый день. Впрочем, я выбрал себе кроссовки как раз для того, чтобы отправиться с одним из друзей в труднодоступные и проходимые места родной Аргентины на его джипе. Вообще, я отношусь к людям довольно дружелюбно, да и моя деятельность приучила меня к тому, что хорошие отношения лишним не бывает. Даже, прагматично говоря, таким образом можно многое узнать. Поэтому я ответил честно. Это вздор, сварливо заявил старик, продолжая курить в дырях. Чтобы сойти с асфальта и месить грязь, нужны не кроссовки, в которых ходят только гринга. Тут он выругался. А нормальная обувь, вроде армейских ботинок. То ли он убедительно говорил, то ли я представил себе, как мы с Августом будем выталкивать из болота его джип, стоя по колено в воде в модных разноцветных кроссовках. Но в тот день я купил себе армейские ботинки. Черные с жестким высоким голенищем и плотной шнуровкой. Собственно, когда я обходил развальный замк Хулчрат, я в них и был. Спускаясь по холму, я внезапно поскользнулся. И это было бы еще полбеды. В конце концов, со всяким бывает. Не угоди, а другой ногой в дыру между камнями. Острая боль пронзила лодыжку, заставив меня зашипеть сквозь зубы. Я лежал на земле, спрашивая. провалившись по колено в узкую дыру. Между тем, под весом моего тела камни начали осыпаться, и я по ним стал съезжать вниз. Я бы точно сломал лодыжку, не будь она надежно защищена прочной кожей.